Страх страхов. Скрип колесиков по грунтовой дороге затих. Но Даня продолжал сидеть на влажной холодной земле, подогнув под себя ноги. Он прислушивался. Далекие голоса, залихватский свист и смех разбегались по свободному деревенскому воздуху на долгие километры. Было непонятно, насколько далеко находятся другие. Было опасно выбираться из укрытия между обветшалой сырой стеной заброшенного домика и колючим кустом, плотно прижимавшим Даню к той самой стене. Колючий куст не выдавал их общего секрета, пряча за собой и красную курточку, и еще более красную шапочку. «Эй!» — донеслось приглушенно из-под мышки. «Можешь уже выпустить!» Даня вздрогнул, оглядывая заросли вокруг проверяя наличие мельтешащих ног. Убедившись, что никого не видно в сгущающихся сумерках, Даня достал Баа и посадил рядом с собой, наделав при этом много шума. «Вроде никого», — спустя время заключил Баа. «Вроде», — согласился Даня. «Пойдем дальше», — предложил бегемотик, разминая затекшие в дороге лапки. «Я боюсь» отрицательно покачал головой Даня, не двигаясь с места. Да чего тут бояться? Мы уже столько сделали. Поздно уже бояться, заключил Ба. Я боюсь, не отступал Даня. Тут же всего пару домов пройти, и тот самый будет. Ба поднялся с земли, отряхивая со своей попы комки грязи, накопившиеся здесь из-за обилия кустов, и прошел чуть вперед раздираясь о ветке. Ничего не обнаружив, Баа вернулся и выжидающе уставился на Даню. «Ну, что еще?» – нахмурился он. Баа был теплолюбивым домашним бегемотом. Улицы он не переносил, особенно после последнего случая, когда опасность заполнила все его сознание и отключила на долгие-долгие часы. Тогда он почти превратился в обычную бездушную игрушку, самая страшная в его жизни. После этого он больше не рвался на приключения, но так же, как и Даня, замечал, как рушится их дом, как стираются стены, проваливается пол, гниют взрослые. В той небольшой квартирке четырехэтажного дома, на последнем этаже, в котором жили все вместе, но раздельно становилось слишком тесно, слишком душно, слишком одиноко и невыносимо. Ком ответственности, накапливающийся у каждого холодного взрослого человека в том пространстве, заполнял с собой все, вдавливая в стены каждого живого бегемота. Больше не было сил ему противостоять, не замечать его, выбора не оставалось. Особенно после того, как они здание поняли, когда наступит последний день их жизни. Лагерь. Страшное слово. Кошмарный набор букв, несущий в себе еще более ужасающий смысл. Выбора не оставалось. Папа всегда был против этого лагеря. И мама до того, как рассыпалась, тоже. Но все изменилось. Все сломалось. И лагерь завис над шеей Дани, пригибая его к земле, крича в кошмарных снах о конце. Выбора. Не оставалось. Им пришлось бежать. Баа пришлось прятаться. Сначала в маленьком рюкзачке Дани, с которым тот пошел в садик утром. Ба не выдал себя даже тогда, когда мама заглянула в рюкзак, проверить, все ли Даня с собой собрал. Ба слился с подкладкой и остался незамеченным. Баа провел в темном шкафчике долгое время, лежа неподвижно, не издавая звуков. Даже когда очень хотелось, Ба вытерпел. Ба просидел всю дорогу под курткой Дани и не знал, грозила ли тому опасность, но и сам боялся вытащить нос наружу, увидеть то, с чем не смог бы справиться. И вот теперь они почти добрались. Оставалось несколько метров до теплого деревянного дома, пахнущего солнцем и свежим лаком, в котором горит желтый уютный свет. Ждут мышки и, возможно, папа. Ба очень хотелось побыстрее спрятаться внутрь. В то, что содержит стены, потолок и пол. В то, где есть ориентиры и защита. В то, где люди скрепляются завтраками и ужинами, смехом и посиделками за телевизором. Баа был слишком привязан к семейному теплу дома. Но семейное тепло давно ушло замерзла в эту злую зиму так крепко, что весеннее солнце не смогло его растопить. Да и дом оказался слишком чужим, большим и холодным, таким, в котором можно потеряться на самом видном месте, потеряться из-за того, что не нужен, а не из-за того, что не виден. Деревня, дом из деревянных брусков, коричневая блестящая на солнце толстая дверь которые ведут три шатких скрипучих ступеньки. Шляпа из синего шифера и два оконных глаза, зазывающих светом внутрь. А внутри оно — то тепло, которое может дать только единое целое — семья. «Пошли! Уже темно совсем и холодно!» Проныл Ба, хватая Даню за рукав, пытаясь поднять его. «Чего ты боишься?» вокруг ни кошмаров ни страхов они все остались в городе не хочу упрямо мотнул головой даня там папа нас ждет не сдавался ба я боюсь его находить закричал даня подскакивая с земли и кидая в ба свирепые взгляды что почему отшатнулся от него ба пытаясь сообразить Как такое вообще возможно? Они ведь сделали столько, чтобы найти его. Так рисковали собой. А теперь это, это никак не поддавалось ватной логике в голове Ба. А вдруг он ушел от меня, всхлипнул Даня, снова удивляясь, откуда взялись его слезы и почему они бегут? Тебе же все сказали, что это он не из-за тебя. Ты не виноват, удивился Ба. «Может, они меня просто так уговаривали, чтобы успокоить? Мама же говорила, что не нужно его искать!» «Нам все равно нужно проверить!» «Не нужно!» — отрицательно покачал головой Даня, от нервов начав колупать стену дома. «Но лагерь! Мы не можем вернуться!» — округлил глаза ба, забыв, что их у него давно уже нет. «Я никому не нужен!» сначала папа от меня ушел теперь мама хочет меня выбросить динозавры сказали что ты его найдешь продолжал ба в попытках увести даню внутрь теплого спокойствия оглядываясь по темным кустам они его не видели они могли ошибиться динозавры то ба с сомнением посмотрел на даню ну ладно отмахнулся даня «Они не ошибаются. Но, может, я что-то не так понял. Я всегда все не понимаю». «Папа тебя любит», – уверенно заявил Бегемот. «Но он ушел. Или его украли». Выдвинул старую версию Ба. «Или его украли», – согласился Даня. «Тогда ему нужна наша помощь. Если бы он мог самостоятельно выбраться, он бы обязательно уже вернулся». И спас маму и прогнал шакала. Точно! Уверен, гордо выпитив грудь, утвердил Ба мысль в даниной голове. А если, никаких, если! отрезал Ба, раздвигая ветви кустов, чтобы выбраться из укрытия на дорогу. Но, без но! Да остановись ты! не выдержал Даня. Да, ну что еще? Опернулся Ба который уже почти вылез из кустов. Уже, правда, сильно темно. Если он все-таки не рад будет меня видеть, или вообще... Мы заглянем в окна. Если он там в опасности, мы его спасем. Если нет, придумаем на месте. Но не время сдаваться. Я вот точно уверен, что он нас там ждет. Может, это и вправду игра такая была? Прятки, например? «Может, он спрятался и ждет, пока я его найду?» «Или детективная задачка, и в той записке все-таки была какая-то подсказка?» Остановился Ба на пустой дороге, дожидаясь, пока Даня выберется из кустов. «Или урок, чтобы я научился быть сильным и самостоятельным?» «Или чтобы не боялся кошмаров, ты ведь уже почти не боишься ничего!» Продолжил Ба подбадривать Даню. Но я боюсь, что папа не хочет, чтобы я его нашел. Нужно преодолевать свои страхи. Мудро изрек Ба и двинулся по направлению к домику, в котором, по его мнению, их ждал не только папа, но и вкусный сытный ужин, ведь не ели они очень давно. Что будет, если мы его найдем? цеплялся Даня к Ба. Мы его попросим нас простить, грустно произнес Ба. Мы попросим его больше никогда не уходить. Мы попросим его не бросать нас одних. Мы попросим его полюбить нас снова. Даня и Баа медленно двигались в сторону домика, разбивая тишину редкими всхлипами и шуршанием курточки о нос.